Но вряд ли двое оставшихся парней могли тащить на себе три тела. Мне сложно представить, какую процессию о тебе. «Ты хочешь сказать, что тела спрятаны где-то здесь?» «Бинго!» – просиял Даран. «Почему же их до сих пор никто не обнаружил?» «Полагаю, в этом виновато узкое мышление лорда Ларика», – сказал Даран. «Ты приказал ему найти Карин? Он и ищет Карин»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 «Зато при твоем раскладе они рискуют утратить свою власть», — сказал Даран. «Тебе известно конкретное имя?» «Леди милиса сказал Даран. «Все настолько очевидно?» «Я люблю простые решения», — сказал Даран. «И у меня почти нет никаких сомнений. Один из трупов принадлежит ее садовнику». «Садовнику?»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 «Ты знаешь, где она может держать Карин?» «Не уверен. И куда мы сейчас направляемся?» «К леди милиси Ты спросишь ее, где она прячет королеву, и она тебе ответит». «Так просто и ответит. Я уже говорил, что люблю простые решения». «А если леди милиса солжет?» «Сделай так, чтобы она не солгала. Ты же король, в конце концов».